И тут меня насквозь второй раз как током прошивает. Какая же подлянка! Да так прошивает, что я вскрикиваю от боли. — Да что? — спрашивает глазастая. — Ничего, вру, ногу подвернула. Наклоняю, щупаю ногу, голова у меня кружится, и я падаю на пол. Глазастая поднимает меня, смотрит, словно что-то понимает. Вдруг как из темноты прорезается ромашка. «Революционному трибуналу все ясно. Надо дать этому шоферюге на лапу, чтобы молчал». «Ты думаешь, он возьмет?» – спрашивает глазастая. Ромашка смеется. «Посмотри вокруг, слепая подруга, открой глазки. Весь мир продается и покупается. Всем нужна монета. А какой-то бедняк шоферюга откажется? Не такой он дурак. Вот дождемся самурая и скажем ему». Пусть действует, если не хочет загреметь. Ему и так плохо, замечает глазастая. Нечего его совсем загонять в угол. Деньги надо достать самим и отдать Судакову. Ну, глазастая, думаю, вот человек. И тут же предлагаю. Я могу у Степаныча перехватить. Он поможет. — А сколько надо? — спрашивает Каланча. — Это вопрос, замечает глазастая. Спросим у него. «Держи карман шире», — возмущается Ромашка. «Он знаешь, сколько заломит?» «Так дела не делаются. Назовем свою сумму и поторгуемся. Надо ему кинуть куска три. Машина ведь в дребезге». «В жизни не видела столько денег», — сознается Каланча. «Где их взять-то?» «Можно потрясти моих родителей», — спокойно предлагает Ромашка. «Мы очумело смотрим на нее». «И они дадут?» — радуюсь я. «Ну ты, дура!» — хочет Ромашка. «Они удавятся! Сами возьмем!» «А если твой папаша побежит в милицию?» — спрашивает Каланча. «На нас еще и это повесят?» «Не побежит! Он всего боится!» — ухмыляется Ромашка. «И потом! Надо же нам как-то выкручиваться, раз влипли!» «Я, например, так же, как и Каланча, в тюрягу не хочу!» И даже на постоянную прописку в милицию тоже не желаю. С какой стати мне светиться? У меня вся жизнь впереди. Значит, заметана, спрашивает глазастая. Заметана, отвечает Ромашка. Радуюсь. Вдруг правда мы поможем Косте?